Только мелкие грабители бывают безбожными, великие всегда богомольны. В столицу султан не возвратился. На целую зиму засел в Дирне, устраивал охоту, запирался в дворцовых покоях с великим муфтием Абусуудом, думал над законами для своей безграничной империи. Сына Баезида отослал к Роксолане еще из Бендер, словно бы в знак того, что удовлетворил ее прихоть, но недоволен тем, что вынужден был нарушать извечный обычай, отпуская младшего шах-заде за пределы государства, да еще и теряя потом свое драгоценное время на ожидание у чужой реки. Может, впервые за все годы любви к Асеке в сердце Сулеймана пробрался гнев, На эту удивительную женщину и потому, чтобы унять этот неожиданный гнев, султан удержался от искушения привести Баязита в Стамбул самому и первым увидеть, как будут сиять глаза хурем. Пусть время и расстояние излечат его от гнева, а султан швот причуд. Говорят же, наслаждение мира приходит. Грядущая жизнь — есть истинное благо для тех, кто боится Бога. Когда Роксолана увидела Боязида, она не выдержала, расплакалась. Стоял перед ней в дорогом одеянии, стройный, смуглый, хищно -лицей, как султан, а глазами играл, как она, и улыбка была ее собственная. Может, и душа у него была такая же, как у матери. Возвратился оттуда, где было ее сердце. Что там видел? Чему научился? Что скажет матери своей, владычице? И почему молчит? Спросить? Но не знала, о чем спрашивать. Зачем посылала его врагатин? Тогда и сама не знала. Лишь теперь, увидев младшего сына перед собой, чуть не закричала, почему вернулся, почему не остался там, почему? Испуганно закрыла себе уста ладонью, чтобы не вырвался этот крик, чтобы не выдал ее сокровеннейших мыслей. Подсознательно хотела спасти хотя бы одного из сыновей, ведь все они неминуемо должны погибнуть, кроме того, кто станет когда-то султаном. Всех задушат вместе с их собственными детьми, если те родятся у них. А этот избежал бы насильственной смерти. Почему именно Бейзид, а не Мимиш, Селим или Джихангир? Сама не знала. А Мехмеде еще теплилась надежда, что станет султаном каким-то образом, убрав с дороги Мустафу. А Селим и Джихангир? Разве она знала? Может, баизит потом спас бы и этих двоих? Усадила Боязида рядом с собой, Гасана напротив. Долго молчала, борясь с безумством, кипевшим у нее в мозгу. Потом спросила, сама не зная о чем. Доехали? И непонятно куда. То ли в Рогатин, то ли назад в Стамбул. Боязид по-взрослому пожал кослявыми плечами. А что? с коня на коня перескакивая, с седла в седло переметываясь. Видел рогатин, был там, все увидел. А разве я знаю? Пускай Гасан-ага скажет. — Долго ехали, — сказал Гасан, — долго и далеко, Ваше Величество. Будто она и сама не знала. По прошлогодней траве, по старым мхам, по молодой траве, под елями и еворами — Вброд, преодолевая потоки, минуя реки и туманы, топча росы и цветы, ехали они туда, куда она уже никогда не вернется, не долетит ни мыслями, ни воспоминаниями, где хмель по лугам, пшеница по полям. И что там видели? Какой теперь рогатин? Чуть было не вскрикнула она, нетерпеливо забыв о султанской степенности. А никакой, нахмурился Гасан Ага. Сплошное пожарище и руины. Нет ничего. Как это ничего? А стены, ворота, башни, все в проломах, зазубренных, позарастало лопухами, о церкви, ободранные и разрушены, Одна огорожена оборонной стеной, но не спасла ее и стена.